И наконец замер, заметенный вихрем Петровской реформы. Петр I своими понятиями и стремлениями близко подошел к идее православного государства. Он видел цель государства в добре общем, в народном благе, не в династическом интересе, а средства для ее достижения, в законности, в крепком хранении прав гражданских и политических.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 Это была только новая формация военнослужилого класса, давно действовавшего при дворе московских государевочеников под командой «Бояр». В опричнине Грозного этот класс получил яркую политическую окраску, как полицейский охранный корпус, направленный против боярской земской крамолы. В XVII веке верхний слой его, столичное дворянство, поглощая в себя остатки боярства,